2.14. Языческий храм Снаружи барака Хавир натянул на Декса одну из масок и накинул довольно длинную и дорогую накидку, судя по вычурной отделке. Свою же маску всю дорогу нес в руке. Перед этим сказал «Идешь молча, по сторонам не глазеешь, вопросы не задаешь, понял?» В ответ Декс кивнул, словно сходу вжился в роль немого и слепого спутника. Да и что бы он спрашивал, какой у него соперник? Это известно, волкит и остальное неважно. Его сейчас вообще ничего, кроме боя, не волновало. Этот поединок был краеугольным камнем всего его будущего. Победа или смерть? Третьего не дано. Я же беспрестанно нашептывал ему, словно змей-искуситель. «Ты не сумеешь победить, Декс. Слабый ты и с такими тварями не сражался. Я же сумею. Видел, на что способен. А там, гляди, и у твоей возлюбленной шанс появится». Но он оставался нем к моим мысленным посылам, то ли и вправду не слышал, то ли научился притворяться. Мы же к моей неожиданности к городу не повернули. Свернули на подходе в сторону квартала надзирателей того самого, где Рихан измывался над Литой. Декса передернула, кулаки невольно сжались, а желваки заходили ходуном. Кровь постепенно закипала, к нему как наяву являлись образы той ночи, и я чувствовал тот гнев и унижение, ту боль и отвращение к самому себе. Мои мысли заскакали, замылились на секунду, мне даже вновь показалось, что все эти чувства и мои тоже. Но из помутнения меня вырвал волевой голос Хавира. А тебе воняет злобой и страхом», — сказал он. Декс не ответил. «Вспоминаешь Рихана, да?» — спросил Тигрит, но Декс вновь промолчал. «Вспоминаешь, как он насиловал твою зайчиху и топтал твое достоинство?» Декс заскрипел зубами, когти царапнули ладони. «Он ведь недаром дал столько времени до следующей встречи». «Нет, не подумай, это все не ради того, чтобы у тебя появился шанс, или ты придумал бы чего». «Нет, вовсе нет», — проговаривал он, словно старый учитель ученику. «Он силен, даже для меня, наверное, но в определенных обстоятельствах. Так что он и представить не может, чтобы ты мог создать для него хоть малейшую угрозу. Так скажи мне, для чего столько времени, а?» Декс продолжал молчать. А я не знал, понял ли он, но сам точно знал ответ на вопрос. Все ради страха. Он хотел, чтобы Декс пропитался им, чтобы каждый уголок его сердца пронизали безысходность и ужас. Отчаяние, обволакивающее саму душу, вот его истинное наслаждение. И он бы дошел до момента, когда Декс готов был бы отдать ему Литу, позволит делать с ней все, что угодно, лишь бы этот кошмар закончился, — подумал я. Но он просчитался. У этого зайца поистине львиное сердце и слоновьи яйца. Пусть это ему и не поможет. «Мне все равно», — прошепел Декс. «Он должен оставить Литу, и все. Ты мне обещал». Возможно, его слова прозвучали несколько вызывающе, даже непочтительно, «Не так, как травоядный должен разговаривать с хищником, но сейчас он не мог сдерживаться, и Хавир, судя по всему, не был дураком, совсем не был, тоже все понимал». «Обещал, так обещал, слово сдержу», — сказал он, не оборачиваясь. «Правда, шансов, что ты победишь, практически нет». Они вошли в квартал и степенно, не вызывая подозрений, прошли мимо дома Рихона. Ничего не сообщала, был он там или нет, но Декс сдержался, даже головы не повернул. «Когда будешь сражаться с ним, представь Рихона, и если не обоссышься от страха, может, и сможешь чего?» — посоветовал Хавир. «Только не думай, что если твой соперник — молодой волк, не прошедший пробуждение, то тебе будет проще. Ты ведь знаешь, что это, не так ли? Это ведь ты убил кузнеца и того жирного зайца!» Он спрашивал, но его вопросы звучали так, будто ему уже все известно. Декс промолчал, и я был этому рад. Неспроста он заговорил о пробуждении. Ой, неспроста. «Молчишь. Можешь не говорить, я и так знаю. Иначе не пошел бы на такой риск с этим боем». Спокойно говорил Хавир, а в моем сердце зарождалось беспокойство. «Ты их убил и души их поглотил». «Уже, небось, ощутил, как сил-то прибавилось. И поверь, непробужденный может выжить из нее куда больше, чем многие думают. Стоит только зацепиться, ощутить ее течение». Но ну, так мне рассказывал много лет назад один старый леопард. Хотя он и сейчас старый. И, казалось бы, был старым всегда, ха-ха». По-ребячески усмехнулся он. «История у него была». «Будто бы кому-то даже удалось пробудиться до созревания. Насильно заставить изменить ядро души, представляешь?» Посмотрел он с ожиданием на Декса, но тот и не знал, как реагировать. «Конечно же нет!» «Очень подозрительно, что он все это рассказывает. Хотя наместник и так уже раскрыл карты, а впереди только могила. Так что, может, тут и нет скрытого смысла», — подумал я. «Нет, так не бывает. Всегда есть скрытый смысл. Как бы то ни было, он рассказал кое-что интересное. Значит, есть шанс пробудиться раньше срока. Но каким образом, как это работает?» «Кем он был?» — неожиданно спросил Декс. «Кто? Тот, что пробудился?» «Да». «Это все слухи, конечно, ведь официально такого никак не может быть». «Но слышал я, что он из тигриного вида, сынишка главы захудалой деревушки. Только с самого начала непростой он был, гений с врожденным даром. Такие рождаются один на миллион», — рассказывал он с воодушевлением. «Лет тридцать назад все произошло. Тогда этот город был загибающейся деревушкой на две дюжины домов. Смекаешь, к чему я?» «Смекаем, Лен. Этот самый тигр выходит родом отсюда, и мне кажется, я уже знаю, о ком он, подумал я. И вот в один из дней в джунглях прогремел взрыв. Все жители всполошились, а через некоторое время вышел оттуда юноша голый, без единой царапины. А рыжая шерсть на всем теле побелела, потеряла краски, рассказал Хавир. Там и брат его сгинул от этого взрыва. Побелела шерсть. «Врожденный дар. Значит, я прав», — уверился я. «Наместник. Арис Крим». Хавир махнул головой в сторону темной подворотни между двумя пятийными, из которых уже полным ходом лились непристойные песни и пьяный хохот. Переступая через нескольких прикорнувших пьянчуг и одного мертвеца с пробитой головой, исползшей маской пантеры, мы свернули еще раз, заходя за увеселительное заведения. «А теперь вновь притворись немым, понял?» Немного угрожающе сказал Хавир. Грязный закоулок за питейными оказался таким, каким его и ожидаешь увидеть. Блевотины обоссанные углы, кучки наркоманов, потягивающих едкий дым и запивающих дурман дешевым пойлом. Потасканные шлюхи, обслуживающие клиентов прямо здесь. На удивление мрачная и отталкивающая картина не вызвала во мне отвращения. Она казалась привычной и совершенно нормальной. Словно я и сам раньше был завсегдатаем таких мест. Мы спокойно прошли вглубь, избегая частых потасовок и пьяных кульбитов. У одного из зданий собралось изрядное количество народа, подпирая стены, облюбовав старые бочки с едой и глиняными кувшинами. Они потягивали вино и терпеливо чего-то ждали. По разговорам я понял, что все они пришли глянуть бой Зайца и Волка, хотя большинство считало, что это будет всего лишь избиение невольника, так что иногда слышались выкрики букмекеров «Один к десяти! заяц помрет на второй минуте! Два раза! На третий — десять!» Неудивительно, что никто из них не верит в победу травоядного невольника, и очень надеюсь, что мой соперник пропитается этой уверенностью в собственной силе, Он должен не сомневаться в победе, расслабиться. Думал я, хотя на самом деле сомневался, что Дексу удастся победить. Память о силе Рихона была очень свежа. Хавир протолкнулся сквозь толпу, и никто на удивление не возражал, словно каждый был с ним заодно. Они проводили Декса насмешливыми взглядами до поры, пока мы не скрылись за стальной дверью, ведущей в тьму подвала. «Похоже, к чародею мы не зайдем». «Ладно, не страшно», — подумал я. «Голову не пришиби», — посоветовал Хавир, пока мы спускались. «А то будет печально, если ты помрешь до начала боя». «Не беспокойся, лучше пусть мой соперник будет осторожен, ему сегодня еще пощады просить», — ответил Декс, и Хавир удивленно хмыкнул. Внизу нас встретил широкоплечий медведьид с суровой мордой и круглым животом, в запятнанном жиром холщевой рубахе и широких грубых штанах, подпоясанных кожаным ремнем. Как пить дать трактирщик? Не могу вспомнить ни одного, но вот что они выглядят как-то так, уверен полностью. С улыбкой подумал я. «Вечер в дом, Ратмир!» — бросил Хавир и протянул навстречу лапу. а тот хлопнул по ней, осклабившись, и ответил. «Сраный кошак, я просил так меня не называть. Я Вират, Вират, сука!» проревел он так, что оказалось потолок обвалится. «Да ладно тебе, уже столько лет прошло, а ты все волнуешься!» ухмыльнулся Хавир. «Это он?» спросил Вират. «Ага!» «Выходит, до этого Декс сбился в другом месте, понял я. «Можешь снять маску, заяц», — сказал Хавир. «Это мой товарищ с давних времен. У него тут безопаснее, чем в старом Орлане. К тому же он куда лояльнее относится к таким авантюрам». «Да ты мне теперь погроб должен, и не дай Дегор, дело не выгорит», — прорычал Медведит. «А ты, мелкий, либо выиграешь этот бой, либо я тебя придушу, понял?» «Мне кажется, или количество угроз моей жизни со временем должно уменьшаться, а не возрастать», — подумал я. «Тебе ли говорить о долгах?» — сказал Хавир, и медведь тут же напрягся. «Я выиграю», — кратко, преисполненной решимостью, ответил Декс. «У тебя другого выбора нет, иначе сам знаешь», — сказал Хавир. Декс тут же сжал челюсти и кулаки, но им было все равно на его потуге. — А где Кнут? Или ты чародеем заделался? — спросил Медведит. — Он будет позже. Ждем его, цепи снимет, и тогда можешь всех впускать. — Ох, не нравится мне этот скользкий ублюдок, — сказал Вират. Ладно, пошлите. Небольшая комната, в которой мы находились, вся была заставлена бочками и обломками мебели, старыми скатертями и бывшим кухонным инвентарем, покрытым застывшим жиром. Медведит подвинул в сторону одну из стоек с тремя бочками и затем еще одну вытащил совсем. Образовался небольшой коридор. Втянув живот, он протиснулся внутрь, кряхтя и пыхтя. Стойки тряслись, бочки заходили ходуном под мат и оскорбления, сопровождавшие его поход. «Тебе возбросить лишнюю тонну, братец Мишка!» Вслед крикнул ему Хавир. «Иди нахер!» Послышалось глухое пожелание из темноты. Декс даже легонько усмехнулся краем губ, но только не расслабился. Он весь был словно притаившийся кот за охотой. Мышцы напряжены, взгляд сосредоточенный. Послышался скрип, а затем и голос Вирата: «За мной!» Декс последовал за Хавиром, им даже не пришлось поворачиваться боком. Места оказалось предостаточно. В конце коридора оказалась скрытая дверь и темнота. а еще целые клубы пыли, забивавшиеся в ноздри. Они вошли в эту дверь, и глаза застелила тьма. Лишь немного помогал свет небольшого факела в погребе. Затхлый воздух давил, а тьма, казалось, обволакивает все вокруг. Странный страх начал зарождаться в сердце Декса, первобытный страх неизвестности. Он неосознанно опасался того, что может таиться в этой темноте. Но не я. Я наслаждался тьмой, ее скрытым от глаз миром. Тук-тук-бам. Эхом по помещению пронеслись суровые удары, они нарастали, а вместе с тем тьма рассеивалась от белоснежного света. Декс попятился к выходу, но дорогу ему заслонил Хавир. А грохот нарастал, света становилось больше. Уже было видно верата, молотившего о гигантский прозрачный камень в стене, не менее громадной дубиной с тупым круглым наконечником из такого же камня. Свет лился отовсюду, из небольших светлых камушков в стенах, и из россыпи побольше, на потолке. С каждым новым ударом он становился ярче, словно живой организм пробуждался от потревоживших его гостей. Как только медведец закончил свой странный ритуал по избиению камня, он пошел к нам. А моему взору предстало местное ристалище. Это очень сложно было назвать комнатой, скорее громадный зал. Тут уместилось бы не меньше десяти бараков и парочка в высоту. Стены покрывали незнакомые письмена и узоры, ровные линии протекали от одного светящегося камня к другому, сворачивая острыми углами. В центре виднелся круглый подиум, возвышавшийся над каменным полом на полметра. От него отходили каменные ступени к трем стенам, Достаточно высокие и глубокие, чтобы на них можно было сидеть. Ну и как тебе такая арена? спросил Хавир, залитый ярким белым светом. Что бы кто ни говорил, а язычники в некоторых вещах были совсем не дикарями. Это они построили, задал Декс очевидный вопрос. Они они! подтвердил подошедший Вират. таких вот штуках богам своим диким молились, да жертвы приносили. Храмы у них такие были. Говорят, и бои тут проводили в честь праздников, а затем трахались прямо на подиуме, залитом кровью. Как увлекательно. А сегодня, значит, жертвой планируется быть мне. Вот же забытые боги порадуются, — подумал я. — Потому-то я это место и выбрал, — хитро улыбнулся Хавир. «Те, кто сюда войдут, уже преступники, идолопоклонники. И докажи потом, что ты верный служитель Дегора. Так что вряд ли кто побежит закладывать наши не самые законные бои. Хе -хе. А другим я уже приплатил». «Да уж. А что затем будет? Тебя не волнует?» Бросил Медведит, стряхивая с себя пыль. «Законники, коль будут среди зрителей, могут и потом заявиться. И что мне тогда делать?» — Такой здоровой, а ноешь, как мелкая сучка, — прошепел Хавир. — Ты сегодня стрясешь с этих пьянчук столько денег, что на откат найдется с лихвой. А если поставишь на моего малыша, так вообще сумеешь выбраться с этой помойки. Откроешь настоящий ресторан в центре. — Мне моя помойка нравится. Он оглядел Декса с ног до головы и продолжил. — А вот в победу этого зайца... «Я не особо верю. Если бы нашли какого-нибудь задохлика из койотов, может быть, он бы и сладил, при условии, что драться умеет лучше любого хищника и с неимоверным избытком удачи. Только вот с Крайсом ему не справиться, хоть расшибись». «Да этот идиот даже пробуждения не прошел. У него мозгов с горошину», — парировал Хавир, отмахиваясь. «Он с севера. Они там, может, умом не блещут, зато булками могут орехи колоть!» — кричал, сжимая кулаки, Вират. «Они больше, они сильнее и куда яростнее в битве любого другого волка. Не забывай, что детеныш тигра все еще тигр!» «Ну так давай, поставь против моего сопляка и посмотрим, как ты запоешь!» — рявкнул Хавир. «Может, твой железный медальон...» Декс попятился и присел на ступень, вытаращив глаза. Он был уверен, что они сейчас сцепятся прямо на этой арене. От них исходила невероятная ярость и жажда задавить, поработить оппонента. «А что ты можешь поставить взамен моего медальода? Ты надзиратель, собираешь дерьмо за зайцами, объедки за стальными. У тебя ничего нет!» Медведиц сделал несколько шагов навстречу Тигриду, Его мышцы раздувались, вена на лбу запульсировала. «И по чьей же вине я стал ржавым, а? Или ты отношения к этому не имеешь?» — кричал и наступал Хавир. Из его пальцев вылезли длинные темные когти. «Не я в этом виноват, а только твоя собственная алчность», — спокойнее сказал Вират. «Я просил тебя выйти из дела, но ты не хотел останавливаться». «Тебе нравились деньги беженцев и их любовь!» «Одно дело! Я просил тебя сходить со мной на одно последнее дело!» Тигрит перемахнул через зал и стал вплотную к грузному Вирату. «Если бы ты был там тогда, мы бы справились с ними. Ты обещал мне, что всегда придешь на помощь!» «Вавир, прошло уже десять лет!» Сказал Вират и взял друга за плечи. «Я никогда не забуду, как ты вызволил меня и как помог встать на ноги. Но прошлого не изменишь, прости!» «Э, «Может, мне не стоило этого слышать?» — подумал я. «Они что ли контрабандой промышляли? И, похоже, этот вират прибыл в империю не самым законным методом. Это можно было бы использовать, если бы только я знал, как и зачем». «Убери руки!» — отмахнулся Хавир. «Начинай подготовку к боям!» Бросил он и повернулся к Дексу. А ты, хватит уши свою длинную греть! Тоже начинай разогреваться, если, конечно, хочешь победить. Декс встал и скинул плащ, в его глазах загорелся огонь. Я выиграю, начал он уверенно. И ты позаботишься о Рихане, как и обещал. Этого не произойдет, я улажу все раньше, и с ним, и с другими зверлингами. Будь уверен. сказал Хавир и взглянул на Верата. «Я никогда не нарушаю данного слова!» Вират посмотрел в глаза другу и молча пошел к выходу. А Хавир вскрыл алюминиевую фляжку и устроился на ступенях. Декс присел повыше, мужаясь перед боем. «Я же больше ожидал встречи с чародеем и предвкушал, как верну себе это тело. Верну очень скоро».